Кабанчик бежал по лесу, сопровождаемый далеким улюлюканьем охотников и лаем собак. Неожиданно на него накинули сеть, и кабанчик беспомощно забарахтался в веревках, которые держали егеря. На лесную поляну, верхом на лошади, выскочил бургомистр, недовольно посмотрел на кабанчика и егерей. «Господин бургомистр», — быстро доложил старший, — Его величество герцог опять промахнулись. Четвертый раз гоним этого кабанчика мимо его величества, а его величество, извините за выражение, мажет и мажет. «Прикажете прогнать в пятый раз?» — спросил другой егерь. «Нет», — сказал бургомистр, — «неудобно. Он уже запомнил его в лицо». «Кто кого? Герцог? Кабанчика?» — строго пояснил бургомистр. «Позор!» «Это королевская охота! Докатились! С одним кабанчиком справиться не можем!» А «Осмелюсь доложить, господин бургомистр, — заметил старший, — его величество вообще в этот раз лесом недоволен. Вот если бы, — говорит, — подстрелить медведя!» «Где я ему возьму медведя?» — в отчаянии воскликнул бургомистр. «Разве у цыгана должить?» — предложил кто-то из егерей. «Одалживайте!» — крикнул бургомистр и спрыгнул с лошади. «Через полчаса медведь должен быть в лесу! Все!» Егеря бросились к лошадям. Бургомистр, тяжело вздохнув, уселся в тени развесистого дуба. Тотчас чья-то заботливая рука протянула ему флягу. Бургомистр охотно принял ее и сделал несколько глотков. «С ума можно сойти!» Он вернул флягу ее владельцу. Им оказался сидящий под тем же дубом барон Мюнхгаузен. «Кстати, барон, давно хотел вас спросить, где вы, собственно, доставали медведей?» «Уже не помню», — пожал плечами Мюнхгаузен. «По-моему, прямо в лесу и доставал». «Абсолютно исключено!» — отмахнулся бургомистр У нас они не водятся, и, тем не менее, нам надо поговорить. — Докатились! — возмутился бургомистр. — Сейчас вам не до меня. Буду ждать вас ровно в полночь у памятника. — У цыган одалживаем медведей. Прошу вас. Очень важно. — А ведь были буквально родины медведей, — продолжал бургомистр. — А теперь и эта проблема. — Позади беседующих появился медведь, который с любопытством обнюхал обоих. — И так до встречи! — улыбнулся Менхаузен, и, похлопав бургомистра по плечу, быстро пошел прочь. Бургомистр задумчиво посмотрел на появившуюся перед ним морду медведя. — Не надо, барон, — сказал он с недовольной гримасой, — мне сейчас не до шуток. Оставьте это для другого раза. Нельзя же каждый раз, ей-богу, любое дело превращать в розыгрыш.